Потом Нериса пробормотала чуть слышно «Ты сказала триста фунтов?» Это как раз та сумма, которая дала бы Гарри возможность приобрести лошадь, о которой он всегда мечтал, до да коликов в животе. Мне до смерти надоели тогда его жалобы. Ты же моя дорогая сестрица, на этот раз сможешь завести приличное платье. Не такое, какое на тебе сейчас. Его даже цыганка сочла бы зазорным надеть на себя. Дельфина произнесла эти слова со злостью, но Гарри уже не слушал ее, повторяя, не в силах поверить своим ушам, триста фунтов. «Вы можете получить их», — добавила Дельфина. «Но, конечно, папа не должен ни о чем знать. Он все еще полагает, что деньги ничего не значат по сравнению с какими-то старыми кирпичами и полуразрушенными зданиями, которые интересуют только его. Но вы оба в силу своей молодости...» Имеете немного больше здравого смысла. «Но каким образом ты сможешь дать нам столько денег?» — спросила Нириса. «Я действую так, потому что делаю ставку в своей игре на происхождение из рода Стэнли. И мне надо, чтобы герцог своими глазами убедился. Он не унизит свое достоинство, сделав мне предложение». — Но если он любит тебя, — начала была Нириса, — я уверена, твое происхождение не так уж и важно для него. Хорошо, что из моих друзей никто не может услышать ту ерунду, которую ты несешь, — грубо перебила ее дельфина. Неужели можно вообразить, будто герцог Линчестер, который может выбрать любую женщину в королевстве, способен согласиться на мезальянс, когда речь идет о браке? Я прекрасно знаю, что могла бы быть его любовницей, но я твердо намерена стать его женой. Она говорила с такой решимостью в голосе, которая заставила Нерису вспомнить, как сестра еще ребенком часто требовала того или иного от матери и всегда в конечном счете поступала по-своему. «Если бы спросили мое мнение, — сказал Гарри, — я посчитал бы оскорблением, чтобы герцог или кто бы то ни было другой...» Выбирал бы тебя как породистую кобылу и определял по пунктам, достойна ли ты, чтобы он пожелал приобрести тебя. Твои слова, Гарри, несколько вульгарны, но в целом они отражают суть дела, согласилась Дельфина. Ты не можешь быть столько же глуп и наивен, как Нириса, и не знать, что в обществе, в котором я вращаюсь, предки и кровь имеют первостепенное значение, когда речь идет о браке. Шлюха — это одно, а герцогиня совсем другое. «Гарри расхохотался. Надо сказать, дельфина, ты не стесняешься в выражениях». «Я борюсь за то, что много значит для меня», — сказала дельфина. «Теперь позвольте мне попросить вас ответить мне «да» или «нет» на вопрос, собираетесь ли вы помочь мне». Чувствуя, что ей самой слишком трудно ответить на этот вопрос, Нириса посмотрела на брата, Триста фунтов, казалось, подпрыгивали перед ее глазами, намекая, как бы могла измениться с ними ее жизнь, и в особенности жизнь Гарри. Взглянув на него, она поняла, какая битва происходит в его груди. Несмотря на его инстинктивную ненависть к любой хитрости и обману, мысль получить достаточно денег для покупки лошади не могла не соблазнять его. Кроме того, деньги позволили бы ему немного приодеться по возвращении в Оксфорд. Он вспомнил, как он собирался просить Нирису найти ему денег на новый вечерний костюм. Тот, который был у него сейчас, весь износился, а один из его товарищей по университету рассказывал ему, как будто бы в следующем семестре их пригласят на обед в Бленгемский дворец. Медленно, словно еще раз обдумывая каждое слово, слетавшее с его губ, он сказал, «Если мы откажемся помогать тебе, дельфина, как ты поступишь?» «Если вы откажетесь, и я потеряю герцога, я возненавижу вас и буду проклинать до конца моей жизни», — ответила дельфина. Он попросил меня показать ему мой дом времен Елизаветы, который я описала ему в таких восторженных красках, и познакомить его с моим замечательным отцом. В этом нет ничего предосудительного, вы не находите? Ты прекрасно понимаешь, что нам кажется предосудительным, — резко отпарировал Гарри. То, что ты превращаешь свою сестру в повара, а меня в дворецкого. Но я полагаю, мы можем притвориться, будто играем в шарады, и молю Бога, чтобы герцог не заподозрил обмана. Дельфина вскрикнула от ужаса. «Если он и заподозрит обман, то только потому, что вы поведете себя, как два неумелых глупца», — сказала она. «Но если мы преуспеем, я буду герцогиней Ленчестерской?» «И тогда...» В глазах дельфина мелькнул победный огонек, подсказавший Нирисе, что сестра добилась того, чего хотела. И вовсе не собиралась проигрывать в споре с домашними. Но, глядя на сестру, девушка испытывала странное, необъяснимое чувство, что дельфина никогда не наденет корону герцогине с гербовым земляничным листом. Дельфина продумала все, — сказала Нириса, подходя к кухонному столу. «В том, что касается ее личных интересов», — отметил Гарри. Сарказм в его голосе стал не так заметен, поскольку он казался слишком взволнован всем происходящим. Молодой человек уже видел в своих мечтах лошадь, удовлетворяющую всем его требованиям. Хотя, как он сказал Нирисе, следовало бы быть бережливее, дабы его доли в 150 фунтов хватило как можно дольше. Именно Гарри настоял на том, чтобы дельфина дала им обещанные деньги еще до своего отъезда — «Возможно, было бы умнее с моей стороны сначала посмотреть, правильно ли вы выполняете мои инструкции», — сказала Дельфина. Гарри усмехнулся. «Если ты думаешь, что мы настолько доверяем тебе, ты ошибаешься». Дельфина сердито взглянула на него, но он добавил, «Ты все еще должна мне пару сапог для верховой езды, которую обещала мне еще до своей свадьбы с Брэмвеллом, при условии моей помощи на свадебном вечере, как ты хотела». Казалось, дельфина даже слегка смутилась. «Признаюсь, я совсем забыла», — сказала она, немного помолчав, словно не желая раздражать Гарри. «Ну что ж, тот случай показывает, сколько стоят твои обещания», — съехидничал Гарри. «Выходит, мы с Нирисой предпочли бы взять плату вперед». Нириса пробормотала что-то в знак протеста. Ей было слишком неловко слушать, как Гарри разговаривает со старшей сестрой таким тоном. Но Дельфина, высоко оценив его недоверие, смеясь, вытащила конверт из сумочки. К удивлению Нерисы, в нем оказались банкноты на всю сумму, которую им пообещала сестра. И еще до того, как кто-нибудь из них успел что-либо произнести, машинально заметила, «Нам следует спрятать их в безопасное место, а затем положить в банк» и как можно скорее. «Это будет разумно с вашей стороны», — одобрила ее дельфина. «Поскольку в случае потери или кражи я, естественно, ничего вам больше не заплачу». Гарри взял у нее деньги и сказал «Спасибо, дельфина. Ручаюсь, что каждый пение из этих денег будет потрачен со всей возможной пользой». До тех пор, пока вы будете выполнять мои указания, Гарри, я не буду жаловаться. Но я страшно растержусь на вас, если вы хоть что-нибудь напутаете. Голос дельфина звучал резко, и по ее тону Нириса поняла, насколько важным этот обед был для ее сестры и как сильно ей хотелось поразить герцога своим особенным домом. Но было не очень-то приятно сознавать, что не она, ни даже Гарри не воспринимались сестрой как достойное общество для ее будущего мужа. Когда Дельфина ушла, Гарри сказал, «Это гибельный ветер, который не принесет с собой ничего хорошего. Но только подумай, что мы можем сделать со всеми этими деньгами?» «Мне жаль, что мы не могли отказаться от них», — упавшим голосом проговорила Нериса. Неожиданно Гарри согласился с ней, — Мне так хотелось это сделать. Мне доставило бы огромное удовольствие сообщить дельфине, что мы не возьмем плату за свою помощь ей, а сделаем все для нее только потому, что мы с ней одна кровь. Он говорил резко, и Нириса чувствовала, как задета его гордость, но он тут же повеселел. «Я готов нарядиться гагентотом или изобразить из себя бабуина?» если взамен я смогу купить приличную лошадь и какую-нибудь одежду на смену, в которой не стыдно будет появляться на людях. Он так напоминал маленького мальчика, получившего рождественский подарок, что нириса не стала говорить о своих собственных чувствах. В душе она знала, дельфина отрекалась не только от них обоих, но и от всей своей семьи. «Как только сестра станет герцогиней, мы никогда больше не увидим ее», — подумала девушка, вспомнив, как вела себя дельфина, выйдя замуж за лорда Брэмбелла. Однако предстояло еще сделать так много, что у нее совсем не оставалось времени на раздумья. Пора было приниматься за работу. Дельфина не преувеличивала, когда говорила, будто привезла все необходимое для обеда. Когда Нириса увидела, сколько продуктов было сложено на кухонном столе, она с трудом поверила своим глазам. Среди них оказалась нога молодого барашка, как раз такая, какую девушке хотелось приготовить для отца, лосось, явно совсем свежий, скорее всего, из реки, протекавшей всего в нескольких милях от дома маркиза, свайер С помощью какой-то хитрости Дельфина убедила повара-маркиза прислать все запасы, необходимые для готовки. Куски свежезбитого масла, огромный горшок жирных сливок, травы, молодые овощи, только что собранные в огороде. Фрукты, как предположила Нириса, должно быть, прислали из теплиц маркиза. В наличии оказались и все составные для супа, которым можно было начать трапезу, и небольшие свежие грибочки для острого блюда при завершении обеда. нириса не могла не удивляться этому, ведь когда дельфина еще жила дома, она совершенно не ценила восхитительное блюдо маминого приготовления. Но выходило, что она тогда отмечала способы их готовки и сейчас в нужный момент использовала свою память. Пока жизнерадостный Гарри отправился осматривать всех имевшихся в округе лошадей, она начала методично готовиться к обеду. Она накрыла стол в столовой, поменяла везде свечи на новые, как этого требовала дельфина, собрала в саду все цветы, успевшие расцвести к этому времени, и расставила их в вазы, в столовой, в холле и в гостиной. «Если бы у меня было время, — подумала Нириса, — хорошо было бы натереть всю мебель», и я сомневаюсь, что его светлость заметил бы мои старания. Она попросила Гарри рассказать ей побольше о герцоге Линчестере, о котором он, к ее удивлению, знал весьма много. «Слышала бы ты моих друзей по Оксфорду, когда они говорят о нем. Им восхищаются не только потому, что он герцог, но и потому, что он самый известный спортсмен во всей Англии». Ему показалось, будто Нериса посмотрела на него с легкой насмешкой, и он поспешил добавить «Да-да, он действительно может себе позволить приобретать самых великолепных лошадей, но он и сам бесподобный наездник. Он из тех состоятельных людей, которые увлекаются боксом, например, а кроме того, как мне говорили в прошлом семестре, он еще и отменный фехтовальщик». В голосе Гарри слышалось благоговение. Молодой человек удивился, когда Нириса рассмеялась. «Прямо идеал какой-то», — сказала она сквозь смех. «Не верю. Где-нибудь, да должно иметься какое-нибудь пятнышко». Гарри усмехнулся. «Конечно, имеется, но это не совсем для твоих ушей». «Расскажи мне», — взмолилась Нириса. «Но, если хочешь знать правду...» по моему он настоящий дьявол в отношениях с женщинами и я сильно сомневаюсь женится ли он на дельфине но она так уверена в этом и до нее многие женщины были уверены в его намерениях сестра одного из моих друзей осташаяся вдовой после ватерлоу грозилась покончить с собой если герцог не женится на ней покончить с собой вскриала нериса повидому он сумел внушить ей будто действительно любил ее а потом присытился ею и начал ухаживать за кем-то другим. «Похоже, он отвратительный и жестокий», — воскликнула Нириса. «Мне нет смысла заступаться за него», — сказал Гарри. «Но твоя оценка не совсем справедлива. Когда женщины преследуют мужчину, они не должны скулить и жаловаться, что он избегает их и потом бросает». Нириса непонимающе посмотрела на брата и переспросила, «А что ты предлагаешь им делать?» «Пусть он сам ухаживает за ними», — ответил Гарри. «Мужчина должен быть охотником, а не дичью». Его тон вызвал лукавый блеск в глазах Нирисы. «А ты охотник?» «Конечно. Но должен признаться, что поскольку в добавлении к моему имени у меня нет ни пенни...» Ни одна женщина, обладающая здравым смыслом, не стала бы устраивать за мной охоту, разве что ее покорила бы моя внешность. Это самое тщеславное замечание, которое я когда-либо слышала, воскликнула Нириса и бросила в брата подушку. Гарри отбросил ее, и, смеясь, они на время забыли о герцоге. Когда примерно за полтора часа до обеда Гарри спустился вниз, неся в руках какую-то одежду, Нириса полюбопытствовала, Что это ты там откопал? Я подумал, раз дельфина намерена превратить нас в слуг, я со своей стороны должен позаботиться, чтобы все было чин-чином. Я вспомнил, что у нас на чердаке хранятся ливреи времен нашего дедушки, и нашел сюртук своего размера, хотя он немножко тесен мне в груди. Еще нашел там пару белых панталон и какой-то жилет с нашивками и пуговицами с гербами. «А я совсем забыла про них!» — воскликнула Нириса. «Если ты во все это сможешь влезть, то, конечно, будешь готов для своей роли». «Я оставил свой вечерний костюм в Оксфорде. Здесь же, ты знаешь, я ношу старый бархатный пиджак, чтобы чувствовать себя удобно. Но не думаю, будто дельфина будет в восторге, увидев такой наряд на дворецком». Нириса укоризненно посмотрела на Гарри. «Я уверена, она пришла бы в ужас». Если бы ты появился столь небрежно одетым и был бы больше похож на джентльмена, нежели на слугу. Теперь я смогу заставить сестру гордиться мной, — засмеялся Гарри, встряхнув белый парик, который носил лакей его дедушки. Начистив серебряные пуговицы, он пошел наверх переодеться, а Нириса решила, что надо еще раз напомнить отцу о предстоящем обеде. Он удивился, когда услышал от нее, что приезжала дельфина, и что она привезет с собой герцога Линчестерского на обед, чтобы познакомить его с отцом. «Линчестер?» — воскликнул отец. «Отлично, безусловно, мне будет интересно поговорить с ним о его доме. Это как раз то, что нужно мне для моей главы по архитектуре Елизаветинского периода. Думаю, в стране не найдется другого так хорошо сохранившегося дома, как Линн». Мы хотим сделать все возможное, чтобы угодить герцогу, поэтому не удивляйся ни приготовленным к обеду блюдам, ни тому, что кто-то будет прислуживать за столом. Прислуживать за столом? Пробормотал он. А кто это будет? Джордж, старший сын арендатора Джексона, поторопилась ответить Нириса. Он весьма опытен в этом, поэтому не стоит волноваться по поводу возможных ошибок. Нириса выбрала сына арендатора Джексона, потому что он был так же высок ростом, как и Гарри. Зная, насколько невероятно невнимателен отец к деталям подобного рода, она предполагала, что он даже и на минуту не заподозрит, будто временный дворецкий, в действительности его собственный сын. Спустя некоторое время в кухне появился Гарри, фамильный ливрея с париком на голове. Сначала его вид показался ей смешным, но потом она сообразила, именно так должен выглядеть слуга в доме. Или господский лакей, или лакей на запятках кареты. — Ты правильно сказал. Дельфина должна гордиться нами, — заметила она. Гарри рассмешил ее, изобразив резкий местный акцент. — Добрый день, ваш сочетство. Надеюсь... Ваше соседству понравится вечер с нами, Дервенщина. — О, Гарри, не заставляй меня смеяться, — взмолилась девушка, и не вздумай выкидывать ничего подобного, иначе дельфина придет в ярость, и, я уверена, потребует свои деньги обратно. — Хотелось бы немного посмеяться, — признался Гарри, но, как ты мудро заметила, не стоит рисковать прекрасными золотыми генеями и терять еще неприобретенную лошадь, с которой я намерен выиграть следующие скачки в имении Свайра.